Фёдор Михайлович Достоевский, записки из подполья, часть 2, глава 1, продолжение. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести, point у нас до сих пор иначе ведь разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен, что что-то в действительности, несмотря на весь романтизм, что что все они просто лопнут со смеху. А офицер не просто, то есть не безобидно, прибьёт меня, а непременно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 Но того там -то мне и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, с самым некрасивым образом между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням. Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгующей фигурки. Это была мука мучинская.